Подумав и ещё больше нахмурившись, спрашивает Джи Вон, неотрывно смотря на дорогу. «Вы меня уже не первый раз подставляете, господин Джи спокойно говорит Юнми, тоже смотря вперёд. «Когда это было?» – в просит уточнить жених, не поворачивая головы. «Вы просили никому не говорить о нашем договоре относительно ваших свиданий вслепую», объясняет Юнми. «Я выполняла наши условия, а потом ваша уважаемая бабушка...»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 И если ты напряжёшься, то вспомнишь, что я сказал, что моя бабушка всё равно всё узнает. Она и узнала. Сама. А поскольку она никому ничего не обещала, а я не просил её молчать, потому что не рассказывал, она распорядила своей информацией так, как сочла нужной. Никто тебя не подставлял, говорит Джон, не пряча глаза. Ты поняла? Юн Мини довольно поджимает губы. Поняла. Сделав паузу, отвечает она и, отвернув голову, смотрит вперёд. «Ещё раз», – говорит Дживон, трогая машину и смотря вперёд, – «что у тебя за псих с цветами? Тебе стало жалко одного цветка?» «Так не делается», – поясняет Юнми своё недовольство. «Если ты пришёл к девушке, то не должен дарить её цветы кому-то ещё». Джеон некоторое время обдумывает полученное норовоучение. «Это же не по-настоящему», – говорит он.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 Джи Вон недовольно сжимает губы. «И что ты хочешь?» – помолчав, спрашивает он. «Уважительного отношения», – сразу отвечает Юнми «Чтобы вами брались в расчёт последствия для меня ваших поступков. Не как к девочке с окраины, из букета которой можно выдёргивать цветы и раздавать их всем встречным симпатичным мордашкам». «Дался тебе этот букет?» – недовольно морщась бурчит Джи «Вы выпадаете из роли жениха, господин Джи Вон».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 Удивлённая его непониманием, отвечает Юнми и объясняет дальше, уже с лёгким сарказмом в голосе. «Девушки не могут сами заниматься такими вещами. Их должен кто-то этому научить. Меня спросили, кто меня учил. Я и сказала, что вы с абоним. А ты где научилась?» Снова помолчав, спрашивает Джи Вон. «Да просто случайно попало», – отвечает Юнми. «А если в следующий раз не попадёшь?» – задаёт резонный вопрос Джи Вон. «Ну и что?»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 Наконец, он подъезжает к цели поездки. Посмотрев на свою пассажирку и видя, что она по-прежнему спит, Джи на несколько секунд задумывается и, не доехав метров 30 до поворота на стоянку ресторана, прижимает машину вправо, остановившись у тротуара. Повернувшись к спящей Юнми, Ми, Джуон долго, с минуту, разглядывает её лицо, пробегая взглядом по серёжкам и прическе. Помотав головой и как бы сказав этим «Ну блин!», Открывает дверь и, стараясь не шуметь, выбирается из машины. Осторожно, не хлопая, прикрывает дверь. Движением руки, задрав рукав пиджака, смотрит на часы. В секунду что-то обдумывает и, опустив руку с часами, достаёт другой рукой из внутреннего кармана телефон. Примерно 10 минут спустя. В машине просыпается Юнми. Ми. Сладко потянувшись, она открывает глаза и оглядывается по сторонам пытаясь сообразить со сна, где она находится. Соориентировавшись и увидев, что место водителя пустует, она открывает свою дверь и неловко из-за слегка затёкших ног выбирается наружу. Выбравшись, она обнаруживает Джиона в небрежной позе присевшего на капот машины. В руках у него кофейный стаканчик и серой бумаги. «Выспалась!» С лёгким неудовольствием в голосе,